Глава 10. Как оказалось, не все дома, строения и жилища здешних обитателей располагались на деревянных помостах. Например, сейчас мы проходили мимо довольно крупного комплекса, устроенного довольно интересным образом. Суть его была проста. По всему периметру комплекса в жижу были вбиты длинные деревянные балки, которые соединялись друг с другом при помощи толстых канатов, образовывая что-то вроде веревочной клетки. Потолок представлял точно такую же конструкцию, на которую подвешивались небольшие домики-гамаки. «Здесь в основном живут гоблины», — пояснил мне Тибран, видя мой заинтересованный взгляд. Дерево – слишком ценный ресурс на болотах, поэтому мы стараемся экономить его по максимуму, в связи с чем придумываем подобные конструкции. А какую роль они играют в твоих владениях? Слуги. По сути, они стоят на самой нижней иерархической ступени и выполняют всю грязную работу, ибо на большее не способны. Понимаешь, из-за обилия рас нелюдей и отсутствия какой-либо денежной единицы на болотах сложилась очень сложная система взаимодействия друг с другом. Хозяин болот задумывается. Здесь каждый занимается тем, что у него лучше всего получается. Например, ящеролюды – очень хорошие охотники, которые хорошо выслеживают добычу, знают повадки здешних монстров и могут их выслеживать. «Такары – отличные добытчики древесины, тролли, воины и грубая сила». «И как работает эта сложная система взаимодействия?» – спросила Аретто. «Все просто», – Тибран улыбнулся, – «на обмене». «Это как?» – «Амазонка покосилась на меня, и я пожал плечами». «Хм... Как бы получше выразиться?» – Тибран задумался. Как я уже говорил ранее, все нелюди, живущие на болотах, хороши, как правило, в чем-то одном, максимум в двух вещах. Кроме разве что гоблинов, они, в принципе, бесполезны и могут выполнять лишь грязную работу, вроде уборки. Хозяин болот почесал за лысину, видимо, обдумывая, как правильно выразить свои мысли. Приведу простой пример. Вот, допустим, есть охотники ящера-люды, и им удалось поймать несколько монстров. Их тушки они могут поменять на свои нужды, будь то древесина, предметы быта или что-нибудь другое. В свою очередь, токары добыли в джунглях много дерева, но транспортировать его для них слишком долго и неудобно. Поэтому легче попросить тролли или погонщиков, которые в обмен на свои услуги тоже получат то, что им необходимо. Вроде все понятно, но возникает вопрос, кто определяет, сколько тушек стоит дерево или наоборот? Задала Аретто вопрос, ответ на который тоже меня интересовал. «Я?» – ответил Тибран и улыбнулся. «Я правитель этих земель, а значит, мне и решать подобные вопросы». «А, так вот, что имел в виду Гоблин, когда говорил, что все решается через хозяина болот. Да уж, интересная у него система». «Как все сложно!» – произнесла Амазонка. Это только на первый взгляд. Все давно уже отлажено, и пока система не давала сбоя, усмехнулся хозяин болот. И какой самый у вас ресурс? А как вы думаете, на лице Тибрана появилась лукавая улыбка. Я задумался. Люди, практически одновременно произнесли мы. Верно! Хозяин болот довольно ухмыльнулся. Как я уже говорил, большая часть жителей этих земель просто обожает человечину, и общины люди готовы обменивать любые ресурсы, лишь бы видеть на своем столе кого-нибудь из представителей разумных рас. «Это отвратительно!» – произнесла Аретто, и я заметил, как Амазонка переменилась в лице. Если раньше она смотрела на Тебрана с интересом, то теперь в ее взгляде читалось лишь презрение и гнев. «Я понимаю ваши чувства, но не забывайте, где вы находитесь». Хозяин болот смирил Оретто холодным взглядом, от которого даже у меня побежали мурашки по спине. «В моих владениях я запрещаю есть детей. Если подобное происходит, любая община сильно карается, и подобного на болотах уже не было больше трех лет». «Это единственное, что я могу сделать в подобных условиях. Поддерживать мирное существование такого большого количества разных нелюдей – невероятно сложная задача. Мир держится на волоске, и каждый день случаются конфликты, последствия одного из которых вы скоро сможете увидеть. Я не злодей и не монстр, но я и не всесилен». Хозяин болот посмотрел в глаза Аретто, и та отвела взгляд. Впереди послышались звуки сражения. Надо поторопиться, произнес Тибран и ускорил шаг. Нам ничего другого не оставалось, как последовать его примеру. Как и доложил гоблин, на небольшом участке болотной жижи между двумя поселениями, принадлежащими ящеролюдам и кариптам, разразилась настоящая бойня. Повсюду лежали тела как представителей одной расы, выглядящих как смесь человека и ящера, так и других. Последних я бы окрестил жаба людьми» если ящера выглядели стройными высокими воинами то карипты наоборот были гораздо ниже но зато раза в полтора шире своих собратьев наш приход разумеется не остался незамеченным и как только представители земноводных увидели ящера тирана тут же замерли и перестали сражаться. что тут происходит спросил тибран смерив сражающихся недовольным взглядом ничего себе они тут устроили Подумал я, глядя на многочисленные трупы как представителей одной расы, так и другой. Причем мертвых ящеролюдов на первый взгляд было больше. Их тела лежали поверх болотной жижи, и большая часть из них была сильно опалена. А вот и та самая огненная магия в деле. Интересно, они прям именно магию используют? Или же просто могут выдыхать огонь, как это делали кобальды? Я посмотрел на жаба-людей, имевших ярко-красную кожу-чешую, которые, если честно, выглядели как-то уж больно нелепо. Огромная жабья голова, низкое тучное тело с большим животом и тоненькие ручки, которые явно показывали, что воины они, скорее всего, так себе. На вопрос Стебрана никто не ответил. «Мне повторить вопрос?» Спросил он, и его ящер-тиран сделал несколько шагов вперед, открыв пасти, видимо, почувствовав напряжение хозяина. Снова молчание. Боковым зрением я заметил, как один из ящеров и жаба-люд переглянулись друг с другом. Хм, странно. Так, сложили все оружие, властно произнес хозяин болот. Снова ноль внимания. Странно, я думал, у него более сильный авторитет, а тут... Такое. «Это ловушка!» — успел произнести хозяин болот, как вдруг болотная жижа взорвалась, и из нее на нас выпрыгнули четверо ящера людов с копьями. Я успел среагировать, поэтому, когда один из ящеров приземлился рядом со мной и выплюнул дыхательную трубку, которую он держал во рту, чтобы дышать, находясь в жиже, я просто ударил кулаком сверху вниз по его голове. Внимание! Получено 2100 эксп. Ну, да тут собрались высокоуровневые ребята. Поворачиваю голову и вижу аретту, отбивающуюся от одного из ящеров. Устремляюсь к ней на помощь, но за меня все делает сумрак. Быстрый удар хвостом с жалом, и тело ящера падает с пробитой грудью в жижу. Внимание! Получено 1800 эксп. «Осторожно!» – успевает крикнуть Аретто, и в мое тело впивается несколько стрел. И «Это все?» – ощущая легкий прилив сил и радости. «Аррр!» – тело одного из ящеров оказывается в пасти ящера-тирана, и он, не жуя, проглатывает его. «Взять!» – отдает команду своему зверьку хозяин болот и легким быстрым движением освобождает лезвие своего клинка из тела ящера Люда. Зверюшка Тибрана устремляется на врагов, в то время как еще несколько земноводных, которых я посчитал сожженными, нападают на нас. Видимо, они просто обмазались сажей. Кстати, насчет огня. Замечаю вспышку недалеко от себя и вижу, как в мою сторону на огромной скорости приближается большая огненная сфера. Успеваю среагировать и отпрыгиваю в сторону, но она все равно задевает меня краем, и моя густая белая шерсть вспыхивает ярким пламенем. Да почему меня так часто поджигают? Кидаюсь в болотную жижу и тушу пламя на себе. Стоит только мне подняться, как в меня тут же вонзаются несколько наконечников стрел. «Взять этих тварей!» Указываю в сторону трех лучников ящеролюдов, и мой питомец устремляется к ним. Смотрю вниз и вижу плавающее рядом копье. Поднимаю его и, как следует размахнувшись, кидаю в одного из кариптов. Промахиваюсь. Черт. Беру за ноги труп ящеролюда и швыряю его в ближайших противников, насевших на Аретто. Сбиваю с ног двух из них, и амазонка, в свою очередь, двумя точечными уколами копья обрывает их жизнь. Внимание! Получено 2300 эксп. Внимание! Получено 2300 эксп. Внимание! Вы получаете 13 уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? В интеллект. Говорю я андромеди, и краем глаза вижу сбоку яркую вспышку. Прыгаю в сторону, и еще одна огненная сфера пролетает в полуметре от меня. То, что я уклонился от заклинания, не спасает мою шерсть от воспламенения, и моя правая рука вновь загорается. Не обращая на это внимания, срываюсь с места в сторону, откуда прилетело боевое заклинание, и в буквальном смысле врезаюсь в одного из людей. Подобного маневра он от меня явно не ожидал. И упав в жижу, попытался подняться, но не тут-то было. Хватаю его за уродливую башку и сдавливаю кулак. Внимание! Получено 3400 эксп. А спустя пару секунд перед моими глазами появляются еще две таблички о получении опыта. Убрать. Говорю я Андромеде и, определив местоположение следующего противника, устремляюсь туда. Я, Ретто и Тибран сидели на небольшом помосте и смотрели на поле боя, которое приняло еще более эпические масштабы, чем имитация ящера людов и корипт За этот бой мой уровень скаканул до семнадцатого, и интеллекта в моей волосатой тушке стало еще больше, как, впрочем, Иран. Рядом с нами сидели несколько плененных ящеров и один жабалют, которых Тибран оставил, чтобы задать им парочку вопросов и выяснить, что тут вообще произошло. «Ну, и что вы тут устроили?» — спокойно спросил хозяин болоту пленника. Молчание. «Значит, по-хорошему не хочешь, да?» Тибран тяжело вздохнул. «Ректар!» — подозвал он к себе питомца. «Если не скажешь прямо сейчас, отправишься к нему в пасть, а я в свою очередь попрошу его, чтобы перед тем, как сожрать твое предательское тело, он с тобой как следует поиграл. Говорить будешь?» «Молчание». «Хорошо», — спокойно произнес хозяин болот. «Забирай, только сразу не убивай». Мужчина похлопал свою зверушку по голове, и ящер-тиран схватил бедологу в пасть и понес играть. «Так, ты следующий!» Он указал на жаба Люда, который больше всех трясся от страха. «Говорить будешь, или тобой займется вот он?» Ты Бран кивнул в сторону Сумрака. «Мы... мы...» Заикаясь, начал говорить корипт «Мы хотели... убить тебя!» Наконец, произнес он, и рядом сидящий ящер плюнул ему в лицо. «Это я и так понял. Но зачем?» Хозяин болот ловким отточенным движением вонзил клинок в шею плюнувшего ящера Люда и ногой спихнул его с помоста в жижу. Продолжай. «Шаран, он хотел... хотел занять твое место», — выдавил из себя Карипт. «О чем они говорят?» — поинтересовалась то которая, в отличие от меня, не понимала, о чем они говорят. «Дележка власти, я пожал плечами». «Ты понимаешь, о чем мы говорим?» — удивленно спросил Тибран. «Да, я могу понимать речь, но говорить мне на родном языке не могу». Честно ответил я ему. «Хм, интересно». Хозяин болот почесал подбородок. «Ладно, к этому вопросу мы вернемся позже. Сейчас мне надо выяснить, каким образом эта старая жаба решила захватить власть, а потом уже принять вердикт по поводу остальных членов их общин». «Только те, кто был здесь, виноваты в предательстве. Остальные ни в чем не виноваты», — заговорил последний оставшийся ящеролюд. Раздался громкий крик, наполненный болью. Мы все одновременно повернули голову к источнику и стали свидетелями не самой приятной картины поедания ящеролюда ретаром. «Вопрос в том, что остальные знали, что вы собирались сделать, и не сказали мне», — спокойно ответил Тибран. А это тоже сродни предательству. «Их запугали!» — вступился за своих жаболюд. «Мы совершили несколько показательных убийств, а остальным пригрозили кладкой». «О, шантаж детьми! Эффективно!» — произнес Стебран и задумался. «Ладно, что делать с вашими поселениями, я решу позже. Насчет вас. Вы напали на почетных гостей моих владений и меня, поэтому приговариваетесь к смерти». Два быстрых точечных удара и ящера -люд с кариптом умирают. «Странно, что тут до сих пор никого не появилось», — задумчиво произнес хозяин болот. «Обычно на запах крови стягиваются все, кому не лень. Мужчина осматривается по сторонам, но никого не замечает. «Странные вещи происходят в моих владениях», — произносит он холодным голосом, от которого кровь стыла в жилах. «Ректар!» К нам подбегает ящер-тиран, и тибран легко запрыгивает на него, после чего подает руку аретто «Так мы быстрее доберемся до моего дома», — говорит он Амазонке, и она, немного подумав, принимает его предложение. «Надеюсь, ты не против немного пробежаться? Рана у тебя не неглубокий, и как только окажемся у меня, я прикажу тебя залатать. Идет?» «Идет», — отвечаю я хозяину болот. «Тогда поспешим. Что-то не нравится мне все это», — произносит Тибран и отдает своему питомцу команду двигаться вперед, а я устремляюсь за ними.